До поздней ночи просидел он в пустой мастерской, беседуя с хозяином. И когда месяц посеребрил зубчатые стены дворцов, речь зашла о Кире, могущественном правителе страны за иламскими холмами, куда совершают паломничество пророки, они постятся и возвращаются осияннные высшей правдой, чтобы нести её в народ. Персидский купец тоже пришёл оттуда, И словно златоустый пророк повествовал о жизни Кира, начиная с самого его зачатия, когда будущий царь, подобно затерянному семени, пребывал в очреве Манданы, матери своей, и кончая тем днем, когда он, как и его отец Камбис, стал властелином Анзана. Жизнь Киру дали Мандана с Камбисом. Мандана приходила с дочерью медийскому царю Астиагу, а Камбис — сыном персидскому князю Курушу из царствующей династии Ахименидов. Кир, царский сын, ему на роду было написано властвовать. Так говорил персидский купец, облокотясь на короб при свете месяца, стража ночных небес, глядя в маленькие глазки гребенщика. Да только дед, царь Астиаг, не взлюбил внука. Не уж, удивился мастер. То ты и оно. Хм. Перед тем, как младенцу покинуть материнское лоно, Астиагу привиделся вещий сон. Вещий сон. Хозяин приблизился к сказчику. Вещий, хм, всемогущему царю Астиагу, повелителю Медницы фриламского царства. Приснилось будто изло на Манданы произросла могуччии виноградная лоза, затмившие своими побегами его владения. Маги из звездочётов предсказывали, что Мандана даст жизнь великому властелину, который подчинит своей власти не только чужеземных правителей, но и самого царя Астаны. Так и оно и случилось. Мандана родила Кира И тот сломил могущество Остяга и стал владыкой Мидии, отомстив тому, кто обрек его на погибель, когда он еще был беспомощным младенцем. — На погибель! — по слугам выговорил мастер, машинально разгребая на своем столе роговые обрезки. — На погибель! Потому что пророчество магов испугало Остяга. Задумав недоброе, призвал он Мандану к себе. Камбис не мог этому противиться, он был данником Остяга. Вскоре Мандана произвела на свет сына и нарекла его Киром. Остяк пожелал взглянуть на внука, и когда кормилица принесла его, он из страха за себя приказал верному царедворцу Гарпагу убить младенца и потихоньку унести в горы. Мастер вздрогнул и невольно произнес вслух, точно все еще сидел с купцом в своей мастерской, в горы. И Зиба взглянула на него. Она не умела читать чужие мысли, так как не обладала даром пророков, даром познания и провидений. Не зная, о чём думает мастер, она спросила: "Ты думаешь, нам лучше идти в горы и там переждать беду?" Смешавшись с мастером, снова постучал ногтем по зубу, словно возвращая себя в действительность. По нынешним временам И впрямь лучше жить с дикими зверями, чем с людьми. Близнец и день сюда и муки мученической. Но я о другом. О чём же ты? О том, как Астиак, ходивший в пурпуре из города Библа и увешанный золотом с острова Тассу, жестокосердый царь Астиак приказал горпагу убить Хира, едва покинул материнское чрево и унести его в горы. Но горпак пощадил этого изверга, затрясся от злобы торговец Рару. Да осенит остяга шамаш, он ведал, что ожидает людей, когда внук его подрастет. Да укрепит, не нур-то бог войны, меч Кира. Надулся мастер, на себе испытав несправедливость, Кир хочет избавить мир от неправды. — Откуда это тебе известно, мастер? — подбоченилась Элига, которая толкла у крыльца ячмень в ступе. Заходил ко мне один персидский купец. Мастер Шумов втянул воздух тупым носом. "Верно, он неплохо заплатил тебе за гребень". У Каризы набросила идиба, приглаживая густые кудряшки над лбом малыша. "И то сказать, золотыми, золотыми". "Ну, теперь ты как Вильмо, жадно рассмеялся она. Только вот на груди золотой цепи не хватает. Не уж-то вправду золотыми" недоверчиво переспросил подмастерье: "Может, не золотыми, а ичменём, говорят вам, золотыми, самыми настоящими? Вот я и думаю. Если простой купец сможет платить золотом, то когда придёт Кир, все будем в золоте купаться. Вот она его справедливость". Оно и впрям было бы справедливо. Слушатели одобрительно закивали головами. Поодаль, на краю дороги, сидела покрытая язвами женщина, моля милосердных богов об исцелении и ловя каждое слово о кире.